Глава девятнадцатая. Верх в реке. Значит, Ильины и полдня играли в карты, на глазах у казаков с этапного двора не выходили. Совершенно определенно. Лыков, в стаубе прогуливались по узким улочкам аула, в стороне от чужих глаз, и разговаривали в полголосу. А Даур единственный, кто отлучался. Да, и когда я вошел к офицерам, обдумывая, как бы мне понюхать его винтовку, ротмиссер ее уж дочищал. А все равно это не он. К тебя точно стреляли из гладкоствольного ружья. Знаешь, такие старые, однозарядные, на сошках. Пули из Дауровской бердана пробил тебе шею на вылет, а не оконтузил. Да, похоже, ты прав. А что насчет истории с поездкой в Телетль? Никакого и на бытия. Алиби. Сегодня утром я сам туда прискакал, нашел этого мастера Джамбалата и расспросил его. На каком языке, Леха? Ты же не знаешь аварского. Мы говорили на Балмадсе. Балмац народный язык, средство устного общения во всем Дагестане. Создан на основе хунзахского диалекта аварского языка. Я его хорошо помню еще с 78-го года. Так вот, старик подтвердил, что да, был у него вчера молодой черкес. Мастер ставил ему на кинжал накладку. Сколько времени ставил? Ну, может, час. Когда? Между вторым и третьим намазом, то есть захода солнца. Значит, ротмистр успел и кинжал починить и у меня выстрелить? Именно. Скажи мне, как Даургири оказался в военной разведке? Чем навлек на себя подозрения? На разведке такие люди очень нужны. Абадзехов, получивших наше военное образование, единицы. Редкий и полезный комбинат. Смесь. Когда началась война, османы, как ты помнишь, сформировали из муджахиров так называемые хамидии, полки и регулярные конец, и основу их составляли именно черкесы. Да вот тогда было лишь 17 лет, и он учился в Тефлийском кадетском корпусе. Нам требовался свизник, не вызывающий подозрений. Наш агент сидел в карсе под видом ученого Алима и толкователя Китаба. Китаб одно из названий Корана. Говорили, что когда наше войско пошло на штурм, в колоннах были точные краки и схемы всех казематов фортов Карса. Правду говорили. План срисовал под Ясовул, ну, это тебе знать не положено. И вынесу из крепости до Ургерей. Для этого мальчишке пришлось тайно проникнуть в Турцию и вступить там под чужим именем в хамилье. У Даура орден Святой Анны Третьей степени с мечами за это дело. Хм, в семнадцать лет? Да. Он получил офицерский чинный орден, еще не доучившись в кадетском корпусе. Настоящий подик! Как же после этого вы смогли заподозрить Даургиреев измен? Иди, шли, Алексей, разведка — это особый вид деятельности. Человек вводится в ряды противника. Его невозможно контролировать, когда он на той стороне. Резидент вербует агентов. Сам может притвориться и притворно продаться врагу. А грань очень тонкая. Все агенты-двойники ненадежны. Большие соблазны. Турки или англичане готовы дать огромные деньги, чтобы заполучить офицера такого калибра, как Грей. Это что, личный мотив? Помнишь, что и главное, как он рассказывал нам о смерти своих родителей? Илин прав, ротмистр этого никогда не простит. Поэтому, когда началась утечка секретных сведений... А Даура не могло не пасть подозрений. А что за утечка? Какого характера? Как вы об этом узнали? Как как? Сам догадайся. У нас что, в Константинополе свой человек? Нам сообщили, что туркам стало известно полная дислокация русских войск в Дагестанской области. Только в Дагестанской? Да, но зато во всех деталях. А в чем тут Даур Гирей? Он же служит в Тифлисе? Но курирует в штабе Кавказского военного округа именно Дагестан. Ну, пускай так. С ним понятно. Илин тоже все-таки начальник секретного отдела областного управления. А Эспер Кириллович, как оказался в вашем списке? Помощник, начальник УНИПского округа. И бог весть, какая фигура. В восемь таких округов. Почему именно артилевский? Необъяснимо высокий доход. Раз... Отмечено его тесные связи с турецкими каме 2. два. Даургири объяснил им это участием войскового старшины в контрабанде, но вдруг это лишь прикрытие. И шайка Малдай, ремтюжник вот ж два года благополучно квартирует именно в Гунибском округе, это три. Разговаривая, они дошли до джумной мечети, которая по случаю пятницы была полна народу. Аварцы выглядывали из открытых настиж дверей и провожали кафиров неприязненными взглядами. Давай уйдем от храма. Какие-то они недворожелательные. Ты считаешь, что нужно поговорить с офицерами поодиночке? О чем? Я скажу им. Противник подозрительно много знает об отряде, ему известны имена, маршруты, планы. Тот внутри изменник. Как думаете, кто? Лыков поежился. Поганное у нас стремесло. — Сродни отходникам. — Отходник то, что и золотарь, чистильщик отхожих мест. — Понятно, что кто-то должен этим заниматься, но почему именно мы с тобой? — В чистоплю и решил записаться, Лёха, — рассмеялся ворон. — Поздно уже. — Отмывают родину от дерьма именно те, кто не боится, что к ним пристанет. — Самые чистые, значит. — А это же ты кукамоя, — Иряха грязнули. — То с такое лучше не берись. Какое-то время они молча шли, потом Лыков спросил. — Как ты себя чувствуешь? — Абсолютно здоров. Полон сил. Странная получилась контузия. Вчера чуть не помер, а нынче бегаешь что таракан от керосина. — "Лидия Павловна сказала, что я обязан тебе жизнью, а и хорошо себя бутылка. Еще она велела тебе напомнить, что ждет на перевязку. Я не пойду. — Что, рука уже зажила? — В полковника перемешались Ирония и надежда. — Рука в порядке, излечивается. Не пойду, и все. Тогда смолодушничал. А больше я себе этого не позволю. — У тебя с ней что-нибудь было в тот раз? — Не было. А потому что нам помешали. Люди полно позвали кражениц, а то бы... — Зато и увидел и запомнил пиявок. Это спасло тебе жизнь. Думаю, тут был высший промысел. Друзья опять замолчали. Минут через пять Тауби сказал, — Знаешь, я, кажется, влюбился. Давно такого не случалось. — Ну, что ж в этом плохого? Ты свободен, она тоже. Но, похоже, Леди Пална любит тебя. Это не любовь, Вить. а страсть. Скучно умной женщине в этой дыре. Это она и напридумала себе. Поверхностно и надолго. Пройдет. — Не могу представить себе даму, способную стоять перед бароном Тауби. Кроме моей вареньки, конечно. Они рассмеялись, потом подполковник спросил, так я могу рассчитывать? Да. Сходи к докторше вместо меня. С этими контузиями опасно шутить. Я знаю такие случаи. Но Лидия Пална заявила, что ее врачебной помощь мне более не нужна. А ты прикинься. Тут болит, там покалывает, тоже ведь весь израненный. Сними мундирчик, пусть он тебя прослушает. Я тебя учить? Ежели я разденусь, то лишусь последних шансов после твоих-то бицепсов да моей мощи, бы я не ума. Жаль, жаль, что я не могу сейчас позволить себе влюбиться без оглядки. Впереди гора отдала Шугель-Мейер. Кто знает, как там все обернется. Лемтюжников — сильный враг, и на руках у него козырь, изменний в составе отряда. Живы будем, так на обратном пути. Опрос офицеров не дал Таобе и новых значимых сведений. Слова, хоть ли и всех, оказался един, Он подтвердил, что Артилевский связан с контрабандой пряностями, но занимался войсковой старшина этим, оказывается, сведомо военного губернатора князя Чевчавадзе, поскольку контрабандисты использовали с нашей разведкой для передачи донесения от русской секретной агентуры в приграничных районах Турции. Черчевадзе, как человек восточный, лично санкционировал такую схему почтовых ящиков и запретил Ильину сообщать об этом тифлийскому начальству. И еще Андрей Анатольевич рассказал, что артилевский жуир — бабник-картежник, но любим женщинами и друзьями. Да, лечится ртутью. Что ж такого? Ошибки молодости. Тогда ртуть содержащими препаратами лечили сифилис. Капитан снова высказал подозрение в адрес даур -Гирея. Он прикидывается обычным форсером, с чувством собственного достоинства. Эти бесконечные намазы, во время которых целый отряд вынужден его дожидаться, это высокомерие к русским, постоянное упоминание нашей вине. Но все глубже, создав себе удобную маску, Даур-Гирей прячет за ней хитрость и коварство. Заметьте, вечерами он беспрестанно где-то пропадает то для встречи с агентом, то для починки кинжалов. Характер же службы уродместра таков, что он может разъезжать по всему Кавказу. Имеет доступ к секретным сведениям темная личность. Артилевский на расспросы Таубе ответил коротко, что шпион за своими не представляет предоставляет заниматься этим начальнику отряда вместе с полицейским чиновником. Причем, сказал, без высокомерного жеманства, а просто даже с смешком. «Увольте, мол, и все». Но вы признаете, что имеет место измена? Противника нас все известно. Вы, барон, для чего-то сгущаете краски? Была и измена, пока не открыли предатель Лизгин. А после? Засада на утёсе? Я бы и сам ее там поставил. Больше негде. Выстрел по вас по возвращении из Гуниба? Еще проще. Тут гонец, что передал конверт полковнику Бонч-Осмоловскому, и дождался вас на тропе. Совсем нехитрая мысль. Полковник вызовет вас к себе, чтобы передать письмо. Обратно поедьте уж в сумерках. Держись измена, вон ты. Даур наоборот. Сразу согласился с подозрением барона. Конечно, лезгины были только связниками. Предатель кто-то из нас троих. Если не я, то получается или Артилевский, или Ильгин. Но это то, и другое невозможно. Почему же? Если честно мне, они оба неприятны. Альин наверняка записал в изменник именно меня, так? Но никого из них я не могу представить в роли предателей. Как к офицерам, не имею к ним каких претензий. По итогам бесед Тауби собрал весь начальствующий состав отряда и объявил. Вводим усиленный режим. Впредь из отряда отлучаться только подвое. Как говорят в здешних краях. На Аллаха, надеюсь, осла крепче привязывай. Еще сутки они проскучали в Карадахе. Артилевский продолжал, как он выразился, играть в виз до первого обморка. Также он выдвинул известный армейский тезис, что «недопой уже перепою» и сильно налегал на чехи. Алексей долечивал руку. Эдипална, обманувшись в своих ожиданиях, сама пришла к нему менять повязку. Процедура проходила на людях, поэтому не завершилась ничем интересным. Это Мансо удалилось обиженно и на оборон даже не взглянул. Казаки раздобыли где-то селедку духовного звания, то есть душком тухлую, провоняли ее из двор. К удивлению пительщиков, так сердце за глаза называли Тауби и Лыкова, ни у кого из казаков не случилось даже легкого расстройства, воистину у нашего воинства луженные желудки. Недоеборщ улечил уличил казака Лумаря в хищении и распитии казенной винной порции. В результате Лумарь три часа маршировал на солнцепёке с полной пешей выкладкой, включая полустойку, приколыш и полотнище палатки. В четыре часа утра подполковник неожиданно поднял отряд и дал всем полчаса на сборы. Артилевский тихо бронился, и айрат. В установленное время они покинули Аул и вновь двинулись по дороге на Глотки. Утес, на котором их в тот раз поджидала засада, миновали благополучно. До переправы было двадцать верст. Уже в девять часов пополудня они были на месте. И Лыков понял причин таких предосторожностей барона. Наварская койсу у Голотли протекает по такому же узкому ущелью, что и возле Карадаха. Подвесной мост длиной в тридцать саженей охраняют две каменные башни, поставленные по боям берегам реки. Отличная позиция для нападения. Отряд прошел ее без происшествий. Они вновь оказались на левом берегу Койсу. Начался длинный и утомительный подъем, занявший шесть часов. Сам голод миновали без остановки, и дневной привал сделали уже на плато. Это была их первая с момента выхода из Тимир Ханшуры, полевая стоянка. Казаки сняли со слов и разбили три палатки. Две для себя, одну для начальства. Земля вокруг кишела фалангами, скорпионами. На в Ашелоне опытные кавказцы, и на опасных соседей никто не обращал ни малейшего внимания. Еще на тропе подорвали хворост, конский помет, и теперь разожгли из них костер. В кипящую воду бросали просы, бульонные плитки, мясной порошок, сухари. Пить алкоголь барон запретил. И все довольствовались клюквенным экстрактом мартенса. Казаки расселись по горячим камням, курящие сделали свой сам крошер, Шучное название — самосада. Офицеры залезли было в палатку, но скоро выскочило оттуда. Палатки для тепла были подбиты сукном, а в них казалось, неимоверно жарко. — Ничего, — сказал Талби, на Богосском хребте это станет их достоинством, а не недостатком. Им предстояло подняться по левому берегу Аварского койсу на семьдесят верст. Это был последний участок дороги вдоль реки, самый длинный и самый трудный. Приходилось двигаться на высоте трех тысяч футов по безлюдной местности. В двух часах езды находился единственный крохотный аул из десяти Дисисакли под названием Датуна, и больше до самого поворота на хребет жилья не предвиделось. Наибольшими тяжестями были фураж и топливо, и то, и другое приходилось теперь экономить. Несколько раз на 70 пути дорога делала спуски и подъемы, а напротив аула гор подходила к самой воде. Тут был самый трудный участок и наиболее подходящий для засады. Но на всем остальном пути, движущийся по узкой тропе, растянутый в линию отряд, был уязвим. Справа скала, слева обрыв, а за поворотом, быть может, враг. Таоби долго сидел над картой, расспрашивая Артелевского. Восковой старшина, как местный администратор, единственный знал путь. Он указал опасные точки. Таковых оказалось шесть. Порон помрачнел. «Не дай борщ!» «Выдели смышленого казака в хвост колонны. Сам пойдешь в голове на уделение ста сажений. Ближайшие два дня будешь бессменным авангардом. Есть!» «Всем расчехлить винтовки, быть всегда на готове».